Харон. В 1943 году, когда я его впервые увидел, Третий жил в Перми. Тогда это был город Молотов. Я так его и называл, товарищ Харон. Но он не смеялся. Даже когда объяснил ему, что Харон это перевозчик в царство смерти у греков. Он никогда не смеялся и никогда не говорил на интересующую нас тему. Я увидел его в 1953-м. незадолго до смерти. Он был сухонький старичок, малоросточком, но тонкий, хищный. Волосики реденькие, в жалкой ушаночке и стёртом зимнем пальтишке ходил наш хорон. В ужасной хибаре, в крохотной комнатушке жили бывший водитель грузовика с царскими тропами, а за занавеской его младший сын с женой. Хибара эта находилась на улице 25 октября. Там он и умер. На улице имени своей революции в грязном бараке умер этот старый большевик. Вы уже поняли, о ком я собираюсь рассказать? Сергей Иванович Люханов, третий свидетель той ужасной дороги. Биография у него прилюбопытная. В отличие от всех цареубийц, он никогда не упоминал о своём участии в великой пролетарской миссии цареубийства, не боролся ни за какие выгоды. Более того, Его сын мне рассказал, что он никогда не упоминал, что был в Екатеринбурге в 1918 году. И вообще, за все наши встречи он мне так ничего и не рассказал. Ох, как трудно было говорить с этим молчальником. Помню, я в ресторан его позвал. Он весь вечер просидел молча. Потом взял счёт, который я оплачивал, и сказал: "Жаль, я мог бы жить на это целый месяц". И ушёл. Всё, что я узнал о нём, узнал от младшего сына. Алексеем сына звали, как наследника. Вот он мне и рассказал о Папаше. Оказывается, даже в до 80 лет его отец не получал даже пенсии. Сын объяснил, что дескать Сергей Иванович не знал. Странно, большевик с 1907 года не знает, что в стране победившего социализма старикам положена пенсия. Много в его жизни было странного. Например, у эти постоянные переезды из города в город. Сразу же после расстрела он покидает Екатеринбург вместе с отступающими большевиками. Но после возвращения в Екатеринбург советской власти Сергей Иванович в город не возвращается. Он уезжает в город Ассу, но вскоре покидает и этот город. И дальше частая смена мест. Он будто мечется по Уралу, меняет места только немного освоится с местом и глядь, от выгодной должности отказывается и в путь. Он будто чего-то боится. Но самое интересное его взаимоотношения с женой Августой. Августа учительница, родная сестра бывшего коменданта Ипатьевского дома Авдеева. Она в 1918 году вступает в партию. Кстати, на кладбище лежит она не под крестом, а под звездой. одной из первых на Екатеринбургском кладбище. И вот эта идейная и атеистка вскоре после расстрела уходит от Люханова. Она возвращается в Екатеринбург, где в 1921 году умирает от тифа в партийной должности управляющей детскими домами. Перед смертью она прощает мужа. Так мне рассказал его сын Алексей. Итак, Наш Харон сделал нечто такое, от чего она ушла с четырьмя детьми, и за что пришлось ей прощать его перед смертью, причём страстная любовь к другой исключается. Только через 2 года он женится в следующий раз. Нет, здесь было что-то иное, чего не выдержала идейная сестра бывшего коменданта Ипатьевского дома Авдеева, и видно боясь того, что сделал Люханов и метался по стране а потом так затаился, что боялся даже получать пенсию. Я видел его фотографию 1918 года, барин и последнюю жалкий нищий старик.